Егор и не догадывался, что на свете бывает такая боль. Мускулы скручивались в узлы, суставы с треском выходили из пазов, огрубевшая кожа натягивалась на костях и мышцах, как шкура барана. Боль была настолько невыносимой, что он не мог даже кричать и стал задыхаться. Порой ему казалось, что невидимые крючи рвут его тело на куски, а невидимые руки бросают эти куски в огонь. И он все это чувствовал. Чувствовал, как разорванное на куски тело горит в этом нескончаемом огне. Когда-то давно Егор читал в одной книге, что Господь посылает человеку ровно столько боли, сколько тот может выдержать. Сейчас эти слова показались бы ему полной чушью, поскольку боль, которую он испытывал, была невыносима. А потом все кончилось. Резко, внезапно, будто Бог щелкнул пальцами и сказал «Достаточно». Волчок встал на корточки, тряхнул головой, а потом вдруг ощутил, что не может стоять на месте, и побежал вперед. Он бежал и бежал, чувствуя, как встречный воздух распирает его широкую грудь, и чувство это опьянело. Волчку не требовался отдых, потому что его теперешнее тело казалось ему выкованным из стали. Он был уверен, что сможет бежать без устали сутки или двое, позволяя ветру трепать волосы и шерсть на мощном загривке. Мышцы его не знали усталости. По сторонам росли сломанные и искривленные ураганами деревья. Их мощные корни вспучивали землю, как гигантские щупальца. Толща серых туч скрывала небо от горизонта до горизонта. Полосы белесого тумана стлались по склону невысокого холма. Полосы белесого тумана стлались по склону невысокого холма, оббивали ноги Волчка. Тропинка то исчезала, то появлялась снова. Страха Волчок не испытывал, ибо ничто теперь не могло ему повредить, пока он оставался зверем. Он был неуязвим. Туман стал гуще. Егор остановился. Туман стал гуще. Егор остановился. Было холодно и сыро. И на его обнаженные плечи оседали блестящие капли влаги. Однако он не чувствовал холода. В сумрачном свете, в котором волчок видел все как днем, он ясно различал повисшие на волосках его рук и ног капли росы. Они походили на жемчужины в этом мерцающем полумраке. И вдруг он почувствовал запах дичи. Волчок опустил голову и обнюхал траву. Он обнаружил след, оставленный взрослым самцом оленя. Олень был крупный, матерый, достойный противник. Волчок бросился по следу с восторгом, предвкушая битву. Однако пробежав пару километров, он внезапно остановился. Некоторое время он стоял в нерешительности, глядя туда, где туман, подобно двум дымчатым стенам длинного коридора, уводил в сгущающийся мрак. И в этом мраке мерцала полоска света, похожая на расселенную. Расселина манила волчка, звала его к себе, но чувство опасности останавливало его. Сделав над собой усилие, он с трудом отвел от расселинный взгляд, развернулся и побежал прочь. Чем дальше он был от расселины, тем легче ему дышалось, и тем менее ощутимой делалась эта странная тяга. Спустя полчаса волчок снова напал на след самца оленя, а вскоре увидел и его самого. Олень стоял на пригорке, огромный. Мощный, широкогрудый, с громадными ветвистыми рогами. Завидев волчка, он не убежал, но опустил голову и выставил перед собой рога, готовый дорого продать свою жизнь. Очнулся Егор Волков от холода. Он лежал на жухлой траве возле ручья. Из одежды на нем были только штаны, да и те разорвались внизу. Волчок сел на траве и поежился. Во рту у него ощущался странный привкус, а горло так пересохло, будто он дня три ничего не пил. Волчок на четвереньках приблизился к ручью и хотел зачерпнуть пригоршню воды, но вдруг замер, глядя на свои руки. Они были испачканы кровью. Волчок внимательно оглядел свое тело, но не нашел ни ссадин, ни царапин. Кровь была чужая. Волчок огляделся и тут же увидел того, в чьей крови он извозился. Это был огромный олень. Шея оленя перекушена, шкура разорвана в клочки, а из бока вырван большой кусок мяса. Так вон откуда этот сладковатый, железистый привкус во рту. Волчок почувствовал легкую тошноту, но тошнота эта имела скорее психологическое, чем физиологические причины. Волчок снова склонился над ручьем и, из затаив дыхание, посмотрел на свое отражение, ожидая увидеть в нем чудовище. Но ничего такого он не увидел. Насколько волчок мог судить по неясному, темному, подернутому легкой зыбью изображению, из ручья на него смотрело его собственное лицо. То есть... Лицо кузнеца волиха, конечно, но сути это не меняло. Посмотрев по сторонам, волчок заметил свое имущество, разбросанное по траве. Рясу, мечи, плащ, шляпу. Он быстро оделся и взглянул на небо. Через час совсем рассветет, к этому времени он должен быть в деревне. Главное не наткнуться в таком виде на общинников, чтобы избежать излишних вопросов.